Глава 22. Повелитель пламени. Саша с Лаосом стояли друг напротив друга на улице подводного города, отдаленной от площади. «Слыхал, что ведьмы разрушения тебя прозвали за то, что ты обладаешь разрушающими всем магическими глазами», сказал Лаос, окутав кулаки свытым пламенем. «Хм, вижу, ты знаешь это. Что-то не устраивает?» улыбнувшись, спросила Саша. «Да что ты!» Меня просто тоже называют рыцарем-разрушителем святого пламени. Разносить всё к чертям собачьим — это моя специальность. Думал чутка помериться с тобой силами. Вот как? Ты, судя по всему, специализируешься на огненной магии. Но ответь мне на вопрос. Смог бы ты испарить озеро?» Лаос щелкнул языком. Похоже, его это сильно задело. Чуешь, что, не тягаться тебя с Аносом? Поэтому и хочешь помериться силами со мной? Думаю, что уж меня-то ты сможешь победить. Ты знаешь пределы своих возможностей». Смотрю, демоны, все поголовно провокаторы. Эй, позволь дать одну подсказку. Это просто ты слишком вспыльчивый, улыбнувшись, сказала Саша. Завали! Лаос выстрелил с с кулака, но Саша, не напрягаясь, махнула рукой и легко отбила ее антимагией. А, неплохо! Тогда давай в следующий раз вмажу в пол силы! Лаос положил один кулак на другой и создал в них магический круг. Сайфе! Примечание переводчика записано как «Великое святое пламя господства». Святое пламя разделилось на восемь частей и атаковало Сашу со всех сторон, но оно, четко разглядев его слабое место, ударило антимагией в корень всех восьми огней. Будучи отрезанным от источника магической силы, приближающаяся к Саше Сайфио тут же погасла. «Нападай уже в полную силу. Будешь столько важней, будучи слабаком, умрешь до того, как покажешь на что способен, глупыш». Лаоса за всех сил сжал зубы. Как ты узнала, что ты слабак? «Кончай же издеваться. Завалю же нафиг. Я спрашиваю, как ты узнала, что я пытаюсь создать барьер при помощи Сайфио?» Саша прищурилась от удовольствия. Ты и вправду глупыш, расспрашиваешь врага об этом. «Чё? ты ведь говоришь о загаде. Примечание переводчика. Записано как барьер восьми святых огней. Выражение лица Лаоса переменилось. «Откуда ты про него знаешь? Я ведь не показывала его тебе!» Саша вздохнула. «Хоть немного мозгами пораскинь, Она нас показал не всю древнюю магию. Пришлось попотеть, чтобы научиться защищаться от нее, но с тобой это оказалось несложно». «Кончай, не стечёшь!» Сплюнул Лаос, оттолкнувшись от земли. Он ринулся на Сашу строго по прямой. «Тогда как тебе такое?» Всё тело Лаоса окутало огненный доспех. Это было заклинание Достоа. Выдавая его за защитное заклинание и прижимая им противника, оно образовывало барьер, блокирующий силы демонов. Заключенный в него демон лишался большей части своей силы. Однако Саша не стала отступать, а напротив ринулась вперед. «Ха! Летний само летит на огонь, а?» Лаос широко раскрыл руки и набросился на Сашу. «Гразда!» В ее ладони появилось чёрное пламя, обратилось в клинок и пронзила Лаоса солнечное сплетение. Ха. Я же говорю, глупыш, показал мне все. Чтобы превратить Дестова в барьер, тебе нужно сковать врага, окутывающим тебя пламенем. Если застать врасплох, может, и сработает. Но если враг о нем знает, она дарит ему много возможностей. Вложив магическую силу в черное пламя, Саша подожгла тело Лаоса. Не в силах вытерпеть это, он отскочил назад. Ха. Вложив все силы в антимагию, Лаос тряхнул себе ее грездо. Он уже собирался нанести Саше ответный удар. Но тут поражённо ахнул. «Не ты часом ищешь». Саша держала в руке школьный значок Академии Героев. Она украла его только что, когда ей представилась возможность сблизиться с ним. «Мы знаем, что святая вода льется из этого озера, и даже если его испарить, она полностью не исчезнет. Раз ты мог ей воспользоваться, стоило это сделать сразу. Но нет. Ты приспокойненько позволил себе сочковать, и вот что получилось. Завали!» «Раз ты так хочешь, я исполню твое желание и сражусь с тобой в полную силу!» Лаос нарисовал магический круг святого пламени перед собой. После того, как из его центра поднялось бушующее пламя, внутри него стал виден силуэт меча. «Еви справедливость, Галлюфорд!» Стоило Лаосу это сказать, как священный меч поглотил в себя поднявшееся пламя, появился меч, сияющий панцовым цветом. Но как тебе? Среди 88 священных мечей...» Этот пылающий самый горячий. Что думаешь о магической силе меча священной пылающий золы Галифорда, которая, говорят, сотворила само солнце? Глупыш. Неважно, насколько невероятна его магическая сила, если мечник не реализует ее. Отшутилась Саша. Ха, что это? Что это? Ты боишься? Саша вздохнула. Ты не понимаешь, что ли? Я говорю, что этот меч зря простаивает в руках такого дурака. Легонько махнув рукой, Саша выпустила Грэзда. «Не сработает!» Стоило только Галлюфорду покрыться пламенем, как он мгновенно задул Грэзда. «Блин, сильно же ты меня взбесила своими недавними словами! В боях же главное задницу надирать!» в себе до 100. Элаос яростно замахнулся Галлюфордом. «Ха!» Элаос махнул вниз священным мечом. Хоть Саша и в флесом, но бушующее святое пламя распространилось вокруг нее, обратив всю область моря огня. Появилась пламенная стена, преграждающая Саше путь к отступлению. Я вернул его. Лаос взял в руки школьный значок Академии Героев. Ты украла его специально, потому что не хотела, чтобы я применил магический барьер, да? Саша сильно поджала губы. Ха, угадал, значит, сказал Лаос. Ну и каково это, когда тебя насквозь ведет тот, над кем ты издевалась? Держа школьный значок, Лаос влил в магическую силу. У него из-под ног ключом забила святая вода, и всплыли бесчисленные водные шары. «Запечатай, Голифорд! Шары святой воды окутало священное пламя Голифорда. они окружили Сашу в воздухе и создали магический круг. Это был мощный барьер, блокирующий силу демонов. Но ну как?» «Пришелся по вкусу, бардиет! «Можешь еще высвобождать магическую силу?» «А двигаться?» «Ни черта же не можешь, да?» Лаос направил острию Галлифорда на Сашу. «Я тебя так отделаю, что ты больше никогда так нагло вякать не будешь!» Он оттолкнулся от земли. В следующий миг его вырвало кровью, и он упал на колено. Голифорд выпал у него из рук и вонзился в землю. ха Какого -ха -ха дьявола!» «Решил, что я просто так верну украденный значок?» Лаоса взглянул на свой школьный значок. Заглянув в его бездну глубже магическими глазами, он увидел, что длина волны его магической силы изменилась. Я соединила заклинание Дэйн с твоим школьным значком. Лаос попытался встать, напрягая ноги, но казалось, будто силы покинули его тело. Думаю, ты знаешь, что Дайн ⁇ это яд, тающийся в магической силе. Он разъедает основы и тело человека, в которого попадет, и разрушает его внутренние органы магической силы. Воспользовавшись школьным значком, ты заразил святую воду Дайном. Если ты применишь ее в таком состоянии, то вместе со святой магической силой поглотишь и яд. Так что в произошедшем с тобой нет ничего удивительного. Впервые слышу, что артефакт можно слить с заклинанием. Голупый. Даже другим демонам рассказывают лишь об основах секретного искусства родонекрон. Думаешь, что ты человек знаешь о нем все? Лос пополз по земле и, протянув руку, попытался схватить Гулюфорд. Хм, смотрю, все никак не сдаешься. Завали. То, что ты отравила святую воду ядом, не значит, что она лишилась своего эффекта. «Бордиетто вполне себе запустился. Это заклинание разработали за последние сто лет. Не тот перерожденный не ты, чертовка, не знаете, как его разрушить. Ты ведь даже двигаться по идее не должна быть способна!» Тело Лаоса окутал святой свет. Это была магия исцеления. «Пока мы под воздействием Дейджерии, мы будем постоянно восстанавливаться. Сколько бы то ни пожилось, у вас нет шансов на победу!» Целительная сила Дейджерии слегка превзошла урон, нанесенный Дэйном. И Лаос дотянулся до рукояти священного меча. Он медленно поднялся, опираясь на меч. По сути, даже если ты попытаешься что-то сделать, узнав, как его сломать, двигаться ты все равно не можешь. К превеликому сожалению для тебя, мне достаточно просто посмотреть на него магическими глазами. В глазах Саши появились магические круги. Стоило ей бросить всего один взгляд, как в тот же миг, что поднявшиеся пламя, что барьеры с сфер, окутанных пламенем, разлетелись на куски, как разбившиеся стекло и исчезли. «Разве ты не знаешь, за что меня прозвали Ведьмой разрушения?» «Так не должно быть!» Лаос лишь изумлённо смотрел на зрелище перед своими глазами. «Я не знал, что ты можешь разрушать магию магическими глазами разрушения!» «Поэтому я и говорю, что ты глупыш. На свете есть много того, чего ты не знаешь». Саша взглянула на Лаоса магическими глазами, и его тут же вырвала кровью. Ха какого чёрта!» «Если ты приглядишься...» то увидишь, что я могу разрушать заклинание Дейджери? Магические глаза разрушения — это абсолютная антимагия. Если овладеть силой этих глаз, способных противостоять даже останавливающему время заклинанию Эугаларавиаза, то уж свести на нет эффект и воздействующий на Лаоса, вообще никаких проблем не составит. Естественно, пока она смотрит на него, заклинание нейтрализации яда не оказывает на него никакого воздействия. Ах, дерьмо! Используешь яд! Как подло! Да что ты говоришь? Ты что, уже забыл, как твои товарищи обошли с Ривестом? Пока Саша смотрит на него магическими глазами, Лоус не будет восстанавливаться и будет слабеть от Дэйна все сильнее с каждым мгновением. Это не я сделал. Все тот Сукенсен Хайна. У меня нет слов. Сначала подумай на чьей-то стороне, а потом сражайся. Ах, ах, заткнись. Это не я. Не я сделал. Я не знал. Ах, Лаоса вырвало кровью, и он тут же присел на корточки. «Тогда позвали мне поведать твой грех. Помню, что ты говорил в магической библиотеке?» Саша смерила его холоднокровным взглядом и сказала яростно и равнодушно. «Решил, что можешь без последствий грубить моему владыке демонов?» «Кончай нести бред! Это всего лишь...» Саша холоднокровно улыбнулась, вложив магическую силу в магические глаза разрушения. «Это будет стоить тебе жизни!» Эффект Дэйджири ослаб еще сильней, и по всему телу Лаоса стали появляться черные пятна. Это было воздействие Дэйна. «Ха! Я запомни, то, сучка, дряная! Если встретимся в следующий раз, я...» «Следующий?» Саша хихикнула. «Какой же ты беспросветный дурачок! Ты что, решил, что будет в следующий раз? Если это распространится по всему твоему телу, ты больше никогда не сможешь использовать магию!» «Что? Ничего не поделаешь?» «Ваш директор же сказал, что на экзаменах-состязаниях иногда происходят несчастные случаи». «Мы оба сражались честно и открыто, так что никаких обид». «Погоди!» Обессилев, едва выдавил из себя Лаос с полным безнадёжностью выражением лица. Саша направила на него магические глаза разрушения и улыбнулась. «Конечно, я подожду. Я буду, не отводя глаз, все время смотреть, как ты корчишься от боли, слабеешь, пока яд не пройдется по всему телу».